Точечный массаж Точечный массаж зародился в глубокой древности. В процессе познания человека древние медики, наблюдая функционирование человеческого организма, отметили определенные взаимосвязи между явлениями природы, их обусловленностью и человеком. Древние врачи предположили, что организм человека живет и действует под влиянием тех же сил, которые господствуют в природе. Человеческий организм рассматривался не как нечто замкнутое в себе и обособленное от окружающего мира, а как сложная система, тесно связанная со всеми явлениями природы. Считалось, что при каждом заболевании в болезненный процесс неизбежно вовлекается весь организм, и что при изменении функции и деятельности одного органа обязательно изменяется функция всех других органов и систем. Болезнь рассматривалась как процесс, возникающий в результате нарушения нормальных взаимоотношений, взаимосвязи, как в целом организме, так и между ним и окружающей средой. Таким образом, болезнь – это результат борьбы организма с болезнетворными факторами. Они могут быть как внешними – климат, инфекции, травмы, так и внутренними – пища, вода, эмоции. Задача врача – помочь организму в этой борьбе. Постепенно были сформулированы и выработаны, больше эмпирическим путем, основные методы и средства такой помощи. Были обнаружены локальные области точки. Они были описаны и систематизированы в определенные линии, каналы, меридианы или зоны проекции отдельных внутренних органов. Была выявлена их функциональная взаимосвязь с органами и системами организма. На точки воздействовали острым камнем, иглой, полынной сигаретой и другим. Производили пальцевое надавливание, прессацию, шеацу, доин. В дальнейшем применяли различного вида палочки, приборы и приспособления из различных материалов, эбонита, фторопласта, металла, сталь, медь, золото, серебро, титан. В основу точечного массажа положен тот же принцип, что и при проведении метода иглоукалывания, прижигания, джэнь-дзю терапия. С той лишь разницей, что набат воздействует пальцем или кистью. Всего таких точек описано около 700, но наиболее часто используют всего около 150. В основе механизма лечебного эффекта от воздействия на БАТ лежат сложные рефлекторные физиологические процессы. Раздражители внешней и внутренней среды могут нарушить относительное внутреннее равновесие, которое может быть восстановлено путем воздействия на ключевые пункты рефлекторной дуги. Представить себе весь сложный путь, по которому идет сигнал к месту назначения, через многочисленные пункты переключения нервных связей, очень сложно. точечный массаж вызывает ответную реакцию на расстояние в зоне, не имеющей тесной анадомической связи с зоной раздражения. При углубленном изучении БАД, проводимом как в нашей стране, так и за рубежом, было установлено, что воздействие на точку организует энергетический баланс стимулирует или успокаивает, что зависит от способа, техники воздействия, вегетативную систему, усиливает кровоснабжение, регулирует трофику ткани, деятельность желез внутренней секреции, уменьшает болезненность, снижает нервное и мышечное напряжение. Многочисленными клинико-физиологическими исследованиями, проведенными в нашей стране, было установлено, что описанные точки обладают специфическими особенностями, отличающими их от окружающих участков кожи. В них наблюдается относительно низкое электрическое сопротивление, фиксируемое на площади в 2,5 квадратных миллиметра. 794 кОм в то время как на расстоянии 1-2 мм от точки, это сопротивление равно 1407 кОм и выше. Отмечены высокий электрический потенциал, повышенное поглощение ультрафиолетового излучения, повышенная температура поверхности кожи, увеличенное потоотделение, гипергидроз, высокий уровень обменных процессов и значительное повышение болевой чувствительности при пальпации в этих точках. При прессации, надавливании, напад, как правило, у массируемого возникают ответные реакции, чаще субъективного характера, ощущение ломоты, распирания, онемения, болезненности, пробивает как электрическим током, появляется чувство тепла, легкости, ощущается ползание мурашек или появляется гусиная кожа в области исследования. В то же время рядом находящиеся области локального воздействия не дают таких предусмотренных ответных реакций. Это и используется массажистом для точного определения искомой точки. Метод массажа БАТ выгодно отличается от других относительной простотой проведения, физиологичностью, малой зоной воздействия, возможностью применения как в доврачебной практике, так и во время лечения. Разновидности точечного массажа могут быть применены в комплексе с лекарственной терапией. Необходимо помнить, что методы древневосточной медицины лишь дополняют современные методы, обогащая их, но никак не заменяют их полностью и не являются панацеей от всех болезней. При применении точечного массажа необходимо учитывать все основные положения и требования современной медицины. Применять точечный массаж можно лишь при отсутствии абсолютных противопоказаний и после консультации с врачом.